Чутким, ко всему прекрасному, поморам были близки чувства Степана. Из поморов ведь выходило много сказителей, певцов, музыкантов, с большой поэтической силой воспевавших свое студенное море, свои быстрокрылые корабли и свой тяжелый труд. Недаром любимая поморянами пословица говорила «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть». — Степан, а ты расскажи блину ту, про Алеша да до Кирика. Слыхал я не раз, да не устанешь слушать-то. — Расскажи, Степан, — присоединился к просьбе отца и Ваня. Степан помолчал, собираясь с мыслями. Ну — к что ж, слушайте, помянем старину нашу. Он подбросил в огонь несколько кусков сухого дерева, громко затрещавших. Сноп искр высоко поднялся в воздух и быстро погас. Смотря куда-то вдаль, как будто читая в небе, открытое только ему одному, Степан размеренно певучим голосом начал. От начала вечных лет обходит широту земную с полуночной стороны велико простертое русское океан-море. Грозно русское имя в полуночных странах. Крепко стоит Русь на грум острове, Да на матке земле трудами сынов Студенного моря. И жили у Студенного моря В богатой двинской земле Два друга юных, Два брата названных Кирик да Алеша. И была у них дружба милая и любовь заединая. Столь крепко братья, названные друг друга, любили, что секли стрелой руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Алеша одной водой умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлеба кушали, одну думу думали. Один совет советовали, очи в очи, уста в уста. Отцы их по любви морской лодию владели и детям тоже заповедовали. Кирик старший стал покрут обрежать, на промысел ходить, а Алеша корабли строил. Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева, моряшка. И дева-моряшка с обоими играет, От обоих гостинцы берет. Перестали названные братья Друг другу в очи глядеть. В месяце феврале промышленники В море уходят на звериные ловы. Средился Кирик, а сам думает, Останется дома Алеша, Его моряшка опутает. И говорит брату он, Алешенька, у нас клятва положено. Друг друга слушайте. Срежайся на промысел. Алеша поперек слова не молвил. Живо справился. Якоря выкатили, паруса открыли. Проматерь морская, попутная поветерь, Была до Кирика милостива. День до ночь звериный остров в глазах. Вокруг острова лед, На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, начали бить. Упромыслили зверя, освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж потемнело, и снег пошел. А Алеша далеко от берега убежал. С альдины на льдину прыгает, знай, копье звенит. Головы звериные долу клонятся. Задором овладел. Старый кормщик обеспокоился. Алеша далеко ушел. Море на часу вздохнет, Вечерняя вода тороса от берега понесет. Побежал по Алешу Кирик, Ладил его окликнуть, Да и вздумал в своей-то голове. Алешу море возьмет, Моряшка моя будет. И снова крикнуть хочет, И опять молчит. Окаменела сердце женская любовь.